Там, куда они шли, ничего не было видно. Даль, как туманом заволокло, низко над головами пыталась осилить ветер взлетевшая ворона. Дергалась, дергалась толчками, будто спрыгивала на ветер. Ее кособоко отнесло в сторону. Комбат прикурил, кинул дымящийся сучок в огонь под ведро. В воде, тяжелый на вид, крутился в ведре последний, не комок снега. «Обедать собрались!» Сощурился, послушал, как погромыхивает где-то слева. «Не придется обедать. Приказано занять огневые позиции. Командиры взводов ко мне!» Кэтин все еще смотрел в ведро, потом сердцем выплеснул воду в огонь. Фар от зашипевших черных углей. И как ошпарило комбата, покраснел, подстриженные белые устья стали резко видны. Разговорчики мне! Но никто не разговаривал. Вымотавшийся до последней степени, когда уже и себя не жаль, суток двое без сна и почти без еды, Они были сейчас злы на комбата, что не дал сварить обед. Злы друг на друга, как надо бы злиться на войну. Третьяков натягивал сырой сапог, когда мимо проспешил командир огневого взвода Лаврентию, самый старый из командиров по годам, тоже присланный в батарею недавно. Огромного роста, затянутый по животу на последнюю дырочку, Он спешил к комбату с испуганным лицом, оскользался ногами по мокрому снегу, чего казалось, приседает на бегу. Полы его шинели, как у пехотинца, были пристегнуты спереди кремню «Как баба!» — подумал Третьяков и встал. Он подошел к Городилину, сказал тихо, чтобы не слышали бойцы. «Комбат! Надо дать людям сварить обед!» И закашлялся. «Вы что, больны?» — спросил Городилин, поморщась, проверенный способ заставить подчиненного замолчать, кнуть пальцем в его недостатки. «Я не болен, я здоров. Люди уж сколько времени без горячего». Он стоял, подчеркнуто готовый выполнять приказания, но говорил твердо и видел, что не отменит Городилин приказание. Чем неуверенней в себе командир, тем непреклонней, это уж всегда так. И советов слушать не станет, и приказа своего не отменит ни за что, боится авторитет потерять. «Карту достаньте», — сказал Городилин, как бы устав напоминать. Все было ясно. Третьяков достал карту, и тут комбат не удержался. «Я, между прочим, тоже без горячего все это время, как вы могли бы заметить». «И ничего!» «А если ты командир, так ты хоть вовсе не ешь, а бойцов накорми!» «На снизу вверх учить не положено», — смолчал Третьяков. Тем временем Городилин ставил задачу. «Вот мы, вот противник. Предположительно. Пойдете в пехоту, узнаете, какая стрелковая часть впереди» вяззь установите задача ясна задача ясна выполняйте четверых разведчика возьме с собой третьяков козынул по дороге к взводам лавренть догнал его пошел рядом он все же чувствовал себя неловко конечно можно было обед сварить чего там престыжено за комбатов сказал он Третьяков ничего не ответил, подумал про себя. То-то ты молчал. Но не ему переучивать Лаврентьева. Это всю войну провоевал. Противотанковой артиллерии в гиблых сорокопятках. Попал после ранения к ним в тяжелый артполк. И не нарадуется, чувствует себя здесь, как в глубоком тылу. Он не станет возражать комбату. перебрелила щину, сюда смело снег ветрами, потаивший он, то пружинил упруга под ногой, то вдруг обваливался.